Глава 35. Женщины и мужчины скалы. Безора был лишенным ветра, но отличался от того, которого Джоран называл лишенным, насколько это вообще было возможно, являясь его зеркальным отражением. Лишенный старался держаться от них подальше, а Безора шипел и плевался. Один из детей палубы получил глубокую царапину на ноге за то, что слишком близко к нему подошел и оказался не готов. Миас пришлось приказать команде не трогать Безору. Команда давно решила, что Лишённый Ветра не подчиняется тем же правилам, что Ветрагон, способный контролировать ветер, но остается полезным для команды, и все они отличаются добродушным нравом. Миас, Джорану и Лишенному пришлось потратить часы, чтобы завоевать немного доверия существа, которое называло себя Безора или Безумный Орра, как они стали про него говорить когда думали, что никто их не слышит. Хотя Безора принял шнурок от Миас, он продолжал ругать ее и проклинать, и только после того, как Миас предложила ему еду, мешочек с сушеной рыбой и соленое мясо кивелли, решил опустить перья и перестал клевать всякого, кто пытался к нему приблизиться. После этого Миас и Джоран проводили его в самую большую хижину, отдали мешочек с едой, который он положил на стол клювом. Потом он уселся на стул совсем по-человечески, а не как ле «Без ора!» — негромко заговорила Мяс, стоя в дверном проеме и убрав руки за спину. Нам необходима информация о людях, которые привезли тебя сюда. Здесь все мертвые». Все умерли? уточнила Мяс. Нет, глупая женщина корабля, все ушли. Тогда кто умер? Ты. Существо подбросило в воздух кусочек мяса и ловко поймала его клювом. «Они!» — безор указал, когти крлом наружу. "И ты". Он обратил единственный глаз на Джорана. "Все умрут, только безора живет. прячется лучше. Мы тебя нашли", сказал Джоран. Безора выдохнул воздух через ноздри, не открывая клюва. Джоран не сомневался, что это оскорбительный жест в его адрес. "Позволил тебе", заявил безор. Вовсе нет, возразил Джоран. Нет, позволил голод, запах пищи. Ты собирался меня убить, сказал Джоран. Безора немного помедлил, из его клюва свисал длинный кусок мяса кивелли, и он принялся понемногу втягивать его внутрь. Люди корабля пахнут едой, зывёл Безора. Он не хотел, чтобы его нашли супруга корабля, сказал Джоран. Теперь это уже не имеет значения ответила Мяс. Его нашли. Может быть, не стал бы тебя убивать, сказал Безора. Может быть, убил бы это. Он кивнул в его сторону, на мгновение смутив Джорана, пока он не сообразил, что Безора имел в виду стоявшего у него за спиной драгона, говорящего с ветром, испорченный, жестокий дитя ветра, с нескрываемым отвращением заявил Безора. Хватит, сказал Мяс. Ты можешь пойти с нами или остаться на острове. Мне все равно, но нам нужна от тебя информация. Старуха знает, кроме тебя на этом острове никого нет. Безора еще раз ткнул клювом в мешок с мясом, вытащил целую сушеную рыбу, закинул голову назад, проглотил ее в несколько приемов и обратил хороший глаз к Миас. Спроси. Как ты сюда попал? Корабль, ответил Безора. С другими ветрагонами и людьми. Спросила Мяс: Вонючие люди?" проворчало существо. "И они тебя здесь высадили?" продолжала задавать вопросы Мяс. "Беззора бежать, беззора убивать. Значит, только ты покинул корабль. Все покинули корабль!" прокричал он. "Посадили в клетки, беззора убивать, сбежать. Нет клетки." "Очень хорошо," сказала Мяс, подошла к столу подняла один из упавших стульев и села Ты знаешь, куда вас собирались вести дальше? Не сказали, заявил Безорра и снова засунул голову в мешок. Миас закрыла глаза и выдохнула. Джорану показалось, что она выдохнула разочарование и стала немного меньше. Безорра слышал достаточно. Слова прозвучали невнятно. Клюв по-прежнему оставался в мешке с едой. Мясо снова выпрямила плечи, продолжая сидеть на стуле. Лишенный ветра медленно вынул голову из мешка, мигая единственным глазом. «Беззора всегда слышат. Что ты слышал? Неважно, прокаркал он. Мясо наклонилось над столом и свирепо зашипело. Что ты слышал? Лишенный ветра моргнул один раз, два раза. Оторвал клювом кусочек мяса и проглотил. Люди Ветрогоны! они идут в другое место, Скалистый остров. Скалистый остров, повторила Миас, откинувшись на спинку стула. А они ни разу не называли его иначе. лишенный ветра покачал головой. Джоран, нам придется спросить у курсера. В ее голосе явственно слышалось разочарование. Но если он действительно носит название Скалистый остров, то существует сотни таких мест. И хотя они обычно бывают маленькими, они не подойдут для такого количества людей, даже с одного корабля из коричневых костей. А мы уверены, что перевозками занимается несколько. Таким образом, мы можем сузить. А что, сказал Джоран, который лучше Миас понимал причудливую речь драгонов, если это не остров под названием Скалистый, а остров, где добывают камень? В маленькой хижине наступило молчание. Слейтхьюм спросила Миас и задумалась. Слейтхьюм не привлечет внимания. Никого не заинтересуют коричневые корабли, которые заходят и выходят из его гавани. Это может быть идеальным вариантом. Она постучала рукой по столу. Возможно, ты прав, Джоран, но я надеюсь, что нет. Камень, который там добывают, имеет большую ценность, а Слейтхьюм представляет собой настоящую крепость. Слейтхьюм, сказал Безора. Скалистый остров. Такой, такой, неважно. Нет, важно, возразила Мяс. Они использовали название Slatehum. Что говорят, прокаркал Безора. Скалистый остров, Слейдхюм. неважно. Но они говорили Слейдхюм», — нетерпеливо спросила Мяс. Да, да, неважно, сказал Безора. Почему неважно, Безора, спросил Джоран. Скажет. Он щелкнул клювом. Безор расскажет. Все умерли здесь. Нет, они кого-то увезли умирать в другое место, возразила Миас. и ветра завырещал. Нет там, здесь. Они умерли здесь? спросил Джоран. Нет, закричал Безора. Глупый человек. Ты имеешь в виду нас? спросила Миас. Но здесь никого нет, как мы можем умереть? Смерть в земле, сказал Безора. Ждет женщину корабля все умрут. Я думаю, что мертвые, лежащие в своих могилах, перестали обо мне беспокоиться, сказала Миас и начала вставать. Глупая женщина корабля, заверещал ветрагон, после чего снова засунул голову в мешок с едой и принялся там сатаморцам. Супруга корабля, сказал Джоран, который почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Что если он имеет в виду не мертвых? Помнишь остров Арканнис? мы штурмовали там башню мы прошли снизу через пещеры сказала мяс — старухи курсар сказал это место раньше называли остров губке. я тогда не подумала остров подобно губке полон дыр. она снова повернулась к бизоли ты хочешь сказать что люди сейчас внизу в пещерах что сказал он не поднял головы опущенной в мешок с едой ну я дала маху порворчала Мяс. Она надела шляпу и потерла лоб тыльной стороной ладони. Джоран, собирай всех и посади на флюк флюклодке. Безора, ты можешь пойти с нами или остаться здесь, выбор за тобой". "А как же Ветрагон?" спросил Джорн. "Ему необходим ветрошпиль". "Мы найдем ему другой", ответила Мяс. "Если они ждут нас под землей, нам нужно уходить. Нет смысла нести его к ветрошпилю, если мы все умрем. Она надела шляпу. "Ну, и чего мы ждем? Джорнки кивнул и выбежал из хижины, чтобы собрать всех детей палубы. Все умрут, все умрут, услышал он, как бормочет без Безора ему вслед. Все, закричал Джорн, собраться здесь, мы возвращаемся к флюклоткам. Будьте настороже, возможно, на острове и есть кто-то еще!» Дети палубы и морская стража собрались. У многих были мешки, в которые они собрали полезные предметы из лагеря. Лишенный принялся прыгать вокруг Джоррона и ругаться с ветрогоном у него за спиной, как раз в тот момент, когда из хижины вышла мяс. Слушайте внимательно, мои девочки и мальчики, сказала она. Складывается впечатление, что этот остров состоит из множества пещер, и мой новый друг, она указала на хижину, из которой появился Безорра, говорит, что в них прячутся люди, которые нас ждут. «Остается только пожалеть тех, кто выступит против лучших людей, удачливый мясс. Послышался голос из толпы. По лицу мясс пробежала тень улыбки. Да, их всех стоит пожалеть, сказала она. Но я не хочу доставлять им неприятности, если мы можем этого избежать. Я знаю, куда забрали наших людей, и мне нужен каждый из них, поэтому мы уйдем, Соблюдайте тишину, чтобы избежать проблем. Пока она говорила, Джорн почувствовал движение у себя за спиной, обернулся и увидел Квел, занимавшую свое место. Джорн внутренне содрогнулся. Сейчас наступил самый подходящий момент для предательства. Достаточно закричать в нужный момент, больше ничего не потребуется. "А теперь идем, — сказала Мяс. "Мы отправляемся на пляж, соблюдая тишину. И если старуха смотрит в другую сторону, мы уберемся отсюда прежде, чем они поймут, что мы здесь побывали". Многие кивали, соглашаясь с Мьяс. Затем завязались короткие разговоры о том, как мудра Миас. Каждый обладал мужеством для схватки, но зачем сражаться без всякой на то причины, ведь они знали, что завтра наступит Морран и взойдет глаз Скирит. Они снова прошли через сочившийся вонючей жидкостью лес с обнаженными клинками, внимательно прислушиваясь к любому шуму, но им не грозила никакая опасность. Джоран уже начал верить, что старуха сегодня и в самом деле смотрит в другую сторону. Возможно, они доберутся до пляжа, сядут во флюк-лодки и успеют еще до сумерек оказаться на борту дитя приливов. Но Дева смеется над надеждами детей палубы. Мяс подняла руку, остановив колонну, когда они подошли к краю увидавшего леса, у дальнего конца пляжа, где оставили лодки. Джорн оглянулся и увидел команду в пятнах света и коричневой жидкости. Плохо, Джоран, прошептала Мяс, прячась среди коричневой листвы и указывая на пляж. Он отодвинул в сторону липкий лист и увидел три флюклотки, лежавшие на боку на розовом песке, а рядом более сотни женщин и мужчин. Среди них он узнал офицера, и хотя Джоран не мог разглядеть лиц, он уловил что-то знакомое в их движениях. Он бросил быстрый взгляд в сторону, где присела на корточки Квел. Она наблюдала за офицером как хищник за добычей возможно прикидывала шансы, удастся ли ей уйти прежде чем ее прикончат. Джоран не сомневался, что в том случае, если Квел сделает такую попытку, Мяс сразу с ней разберется. — Нарза, сказала Мяс, подойди, проверь наши флюклотки. Смуглая маленькая женщина кивнула. Казалось, увидев растительность, мгновенно ее поглотила. Куглин продолжала Мяс через плечо. Большой воин сразу к ней подошел. У тебя есть какие-то идеи? Нас всего сорок человек супруга корабля, сказал Куглин. Дай мне десяток своих людей, и я полагаю, что мы с Берхафом сможем удерживать их до тех пор, пока вы не доберетесь до лодок и спустите их на воду. А что будет с вами? спросил Джоран. Я служу на корабле мертвых, хранитель палубы, ответил Куглин и усмехнулся. Мой приговор будет приведен в исполнение. Миас посмотрела в землю, потом подняла взгляд на женщин и мужчин на пляже, прикусила костяшки пальцев и покачала головой. "Нет", сказала она. "Если я рассчитываю взять Слейтхьюм, мне потребуется твоя помощь, Куглен, а также каждый человек, способный держать оружие". Она некоторое время молча наблюдала за движением на пляже. Между двумя особенно сильно изогнутыми джонами появилась Нарза. "Лодки разбиты", тихо сказала она. Они хорошо потрудились, Миас вздохнула. Значит, нам нужно отобрать их лодки супруга корабля, предложил Куглин. Но мясс покачала головой. «Сорок против ста — не лучшее соотношение сил, сказала она. Нам необходимо найти другой вариант. Супруга корабля, сказал Джорн. Даже если мы сможем забрать их лодки, нам это не поможет. Она вопросительно приподняла бровь в флюклодке откуда-то приплыли, значит, где-то рядом корабль, если мы окажемся в открытом море. Однако мы обогнули остров и тщательно все смотрели. Напомнила Мяс. И если там появился корабль, то где Денил? Он должен был вступить с ними в бой, чтобы не дать им возможность нас атаковать. Если только он не сбежал, сказал Куглин. Нет, возразила Мяс, прервав Куглина резким взмахом руки. Нет, он не станет убегать. Значит, мы что-то пропустили, она потерла подбородок. «Куглин, приведи мне эту ужасную птицу, безумного орра. Она кивнула, и очень скоро он вернулся с покрытым шрамами лишенным ветром. Безорр попытался клюнуть лишенного, стоявшего возле Джорена. Тот собрался ответить, но Миас схватила Безорра за клюв, не дав конфликту разгореться. Смелый поступок, ведь тот мог нанести ей удар своими жуткими когтями. Единственный глаз посмотрел на Мяс, заморгал, и вид у Безора сделался несчастным. Мяс отпустила клюв, дикарь зашипел, словно его гнев выбрался наружу через ноздри струями пара. "Безора", сказала Мяс. "Пещеры под островом, насколько они большие?" "Большие, большие, большие. Настолько большие, чтобы нам удалось спрятать корабль, вроде того, на котором прибыли мы". Безора покачал головой. "Нет, нет, нет меньше, белый. Да, да. Старуха приняла меня за дуру, тихо пробормотала мяс. Двухреберный здесь, он прячется под островом. Никто не мог этого знать супруга корабля, сказал Джорн и увидел, что ее плечи слегка расправились. Затем она тихо заговорила, обращаясь только к себе. На пляже их около сотни. Значит, остается еще семьдесят, если предположить, что моя мать позаботилась о полном экипаже для корабля может быть, десять или двадцать остались его охранять. Остальные рыщут по острову, пытаясь нас найти. Она потерла виски. "Безора, насколько я понимаю, до пещер можно добраться с острова". Лишонa кивнул. "Ты знаешь откуда?" Он снова кивнул. «Супруга корабля", сказал Берхов, указывая на пляж. "Если их корабль находится в пещерах, и они могут оттуда легко попасть на остров, зачем пользоваться лодками?" чтобы мы угодили в ловушку, сказала Мяс. На тот случай, если на острове что-то нас спугнет, или просто зажать с двух сторон. Да, было бы плохо, сказал Куглин. Нам нужно действовать прямо сейчас, отобрать у них лодки. Он вытащил клинок. Другого пути нет. Подкрепление может прибыть к ним в любой момент. Мяс не обратила никакого внимания на его слова. Она смотрела на фигурки на пляже и странно знакомого офицера которая давал указания детям палубы, пытаясь навести среди них порядок. Тревога, которая ее преследовала, исчезла. Зачем отбирать лодки, сказала она, и на ее лице появилась улыбка, когда мы можем заполучить их корабль?